Глава вторая Алекс, куда отправимся в Анкаре в первую очередь? Поинтересовалась я, настраивая во флаере, который мы вызвали, защиту, скорость и геоточку. Давай сначала в Нордаун. Пройдемся и выберем парочку платьев, а потом уже в дикую розу. Хм. «Только не говори, что еще не слышала про Дикую Розу!» Возмутилась Геата, а поняв по моему растерянному виду, что это так, всплеснула руками и легко рассмеялась. «Хорошо, хоть про Нардаун знаешь!» Я фыркнула, позволяя флайеру взлететь. Можно было, конечно, поставить программу на автопилот, но я любила управлять флайером, получала от этого удовольствие. Нордаун самый крупный торговый комплекс в анкаре ответила я. «О нем все говорят». Про то, что ориентировалась я в нем только с помощью навигатора, обывала всего пару раз. Геати знать не обязательно. Она в Нордаун частенько заглядывала по выходным вместе с Артером. Ведь помимо магазинчиков, внутри комплекса полно развлечений на самый разный вкус для любых раз. «Так что там с Дикой Розой? Я так полагаю, ресторан находится в Нордауне?» «Да, он совсем небольшой, но очень уютный. Расположен под куполом», — пояснила подруга. «Открылся недавно, о нем еще мало кто знает, поэтому можно спокойно посидеть». Геата, как и я, не особо любила шумные компании, предпочитает для общения небольшой круг друзей и знакомых. «Нам Артер забронировал и оплатил на вечер столик», — сообщила она, и в голосе кирьянки послышалась нежность. «Кажется, я уже скучаю по своему жениху». Я тихонько рассмеялась. Непосредственность влюбленной подруги просто поразительна. Флайер поднялся чуть выше, и перед нами раскинулся красивый вид. Внизу темно-зелеными пятнами с ярко-желтыми вкраплениями выделялась растительность, которая тянулась до самого горизонта. Гулять среди нее никому бы на планете и в голову не пришло. Здесь встречались ядовитые кустарники и мелкие, но достаточно опасные хищники. День на Дарнсе давно закончился, темнело рано, и уже высыпали звезды. Любоваться картиной неба не получалось. Сегодня не одни мы решили развеяться. В воздухе, то тут, то там, закрывая обзор, мелькали серебристые и черные флайеры, а порой раздавался пронзительный звук сирены. Патрульные ловили любителей скорости. «Ты что-то решила с работой?» поинтересовалась Гиата спустя несколько минут. Я едва заметно вздохнула. «Ты ведь способная, Алекс. Не вздумай соглашаться на какой-то простой вариант из страха совершить ошибку. С чего ты решила?» «А то я не видела сегодня на экзамене твоих сомнений». Я озадачилась ответом подруги, мысленно сделав заметку следить еще и за мимикой. «Но как же это сложно!» «Так что?» «Пока только резюме написала», — созналась я. «А чем планируешь заниматься на тиру нотари ты?» Разговор медленно перетек на другую тему, чему я была рада. Через полчаса появилась инкара. Неоновые линии делили самый большой город на Дарнсе на четкие зоны. В нем обитало слишком много раз, поэтому в каждой части Инкары создавались определенные климатические условия. Там, где мы летели, тянулись сверкающие иглы небоскребов, а внизу виднелись многочисленные рекламные щиты и летящие флаеры. Сам Нардаун, видневшийся вдали, напоминал парящую в воздухе медузу. Я нырнула в свободный транспортный коридор, нашла место на стоянке. Сектор, торгующий одеждой, расположился на одном из нижних ярусов. И у Гиаты там имелась парочка любимых магазинов, куда мы и заглянули. «Тебе тоже нужно что-нибудь купить, Алекс. Ты поразительно редко обновляешь гардероб», — заявила Геата. «Ты же знаешь, что в Звездной Академии нам выдавали форму и необходимый комплект одежды подходящего размера. Не будь занудой, Алекс. Когда ты так говоришь, становишься безумно похожа на Артера. А он, между прочим, военный». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Давай хотя бы немного обновим гардероб и тебе, а? Ведь академию ты закончила, скоро предстоит новая жизнь». «Где не помешает новое платье?» поинтересовалась я, не удержавшись. «Вот именно! А еще лучше два!» В общем, когда у подруги такой настрой, можно сразу прощаться с большей частью полученной повышенной стипендии. Я, конечно, сомневалась, что на новом рабочем месте мне понадобится именно платье. Но гиата была убедительна, и я встала на платформу, доверив подруге покопаться в каталоге, и лишь смотрела в отражение, на появлявшиеся на мне голограммы одежды. Провозились мы гораздо дольше, чем планировали, но два платья, одно белоснежное, искрящееся, словно иней, с полностью открытой спиной и длиной до пола, второе насыщенного синего цвета, я бы даже сказала лазурного, с серебристой вышивкой по подолу и рукавам, все же купили». Пока выбирали и оценивали, вспомнила, что мне необходимо приобрести запасной универсальный комбинезон и несколько рубашек и джинсов. Посоветовавшись с подругой, решила, что и строгие платья на будущем рабочем месте тоже не будут лишними. Денег на счете изрядно поубавилось, но интуиция подсказывала, что я поступила правильно. Отправив покупки во флайер, наконец направились в Дикую Розу. Уютный ресторанчик располагался под самым куполом и самая большая его прелесть для меня — над ним не летали флайеры, и можно было любоваться раскинувшимся звездным небом. Для этого здесь приглушили освещение, оставив небольшие светильники на столиках. «Алекс, ты невозможно! Куда тебя не поведи, везде пытаешься найти звездное небо!» — рассмеялась подруга. «Лучше бы на луанские розы полюбовалась!» Я хмыкнула и бросила взгляд на чуть светящиеся цветы, с которых время от времени на пол падали лепестки и создавали ощущение приятного ковра под ногами. «Разуваемся», — велела подруга, показывая кивком головы на табличку, где на межгалактическом языке сообщалось, что вход в обуви запрещен. Не обращая внимания на официантов и скользящих роботов, развозивших заказы, пробрались до забронированного столика и сделали заказ. В меню оказалось немало земной еды, что приятно удивило. Сдается, вскоре место будет популярным среди моих соотечественников и атмосфера и еда располагали к этому мы с Геатой болтали и ждали заказ в какой то момент подруге позвонил артер и она извинившись на время отлучилась чтобы переговорить с женихом Короткое время я наблюдала как в дикую розу заглянули два землянина в деловых костюмах а следом зашли ареаты от мужчин в черных космических комбинезонах и шлемах частично закрывающих лица буквально повеяло опасностью и чем то нехорошим. в их уверенных И вроде бы небрежных движениях чувствовалась настороженность, какая бывает у хищников, в любой момент ожидающих нападения охотника и готовых защищаться. Они огляделись, выбрали самый дальний столик и сделали заказ. Я не так много знала об ариатах. Планета практически закрыта для посещений. И вовсе не потому, что жители не хотят общаться. Их раса достаточно дружелюбна и заключает немало торговых договоров. Но я слышала, что ариаты — придерживаются древних традиций и не жалуют чужаков. Мысли о них вылетели, едва вернулась гиата, Наслаждаясь вкусным ужином и обмениваясь с впечатлениями, мы достаточно приятно провели вечер. Когда спустились к флайеру, я неожиданно обнаружила, что забыла в Дикой Розе свой лиар. И главное, сняла ты его всего на минуту, пока ходила мыть руки. Просто моя модель из недорогих, ненавороченных, водонепроницаемостью и созданием защитных сфер не обладает да и поддерживает лишь самые необходимые программы вроде будильника, архива с библиотекой и обмена сообщениями. Но на покупку даже такого лиара если не удастся его найти, денег уже не оставалось. И мне безумно не хотелось бы просить в долгу подруги, у которой на носу свадьба, а значит и немало трат. Оставив Геату во флаере вернулась в ресторанчик. На столике, где мы сидели, лиара не было и я уже было собралась обратиться к администрации Дикой Розы, как с другой стороны стола что-то блеснуло, обрадовавшись, что нашла свой ляр, обошла столик, присела и натянула его на руку. «Ты же знаешь, что это опасно!» раздался незнакомый мужской голос в метре от меня. «Полагаю, меня и говорившего разделял лишь столик, за которым я оказалась и куда незнакомец сейчас подошел». И я почему-то замерла, не делая попыток подняться и выдать своё присутствие. Рука сама собой потянулась к Кляру и зачем-то нажала на камень с записывающим устройством. И это действие я не могла объяснить даже самой себе. Интуиция оглушила и взяла верх. Сколько раз мы пытались купить его, а поймать? И это только полбеды. Заставить его делать что-то практически нереально. И что ты предлагаешь? Отступиться? «Рычагов давления на него у нас нет и не появится», — ответил его спутник. «И я прикусила губу. Я предлагаю спровоцировать». «Спровоцировать? Да, наше общество традиционно. Резонанс будет сильным. У нас остался последний способ получить его согласие — заставить утратить контроль и этим воспользоваться». Интуиция говорила, что подслушивать чужие тайны нехорошо и чревато в лучшем случае неприятностями, но... «Куда мне было деваться?» «Тогда разрабатываем план и действуем». Договорились. «Оплата частично вперед, иначе...» «Ладно», — отмахнулся второй мужчина и хрипло рассмеялся. Затем они какое-то время торговались и, наконец, отошли от столика, за которым я пряталась. Я осторожно выглянула, заметив спины тех самых двух ариатов, которые скрывали лица за шлемами. Так и знала, что они замышляют что-то нехорошее и явно противозаконное. Но что я могу сделать и как это изменить? Я ведь даже не знаю, о ком шла речь. Да и инстинкт самосохранения требовал не вмешиваться. Слишком опасный это противник. Мне не по зубам. Молча отключила записывающее устройство и, вздохнув, отправила запись в хранилище. Выждав для верности пять минут, поднялась, отряхнула розовые лепестки и, размышляя об услышанном, пошла к выходу. На душе скребли кошки, и вечер, который был таким приятным, утратил свою прелесть. Геата во флайере задремала, устав от долгого дня, а я проверила пришедший на мой результаты экзамена. И теорию, и практику я сдала на достаточно высокий балл. Раньше я бы обрадовалась, получив возможность найти хорошую работу, но сейчас, учитывая неожиданную способность к быстрой регенерации, придется подходить к выбору с осторожностью. Решив не терять времени, Загрузила в Ляри межгалактическую сеть, зашла в поисковик вакансий. Сразу же откинула все правительственные организации на крупных планетах. Отсекла несколько вариантов с неподходящими для меня климатическими условиями. Немного подумав и прикинув, заполнила анкету с вакансией на небольшой планете, где требовался сотрудник для составления туристических маршрутов. И еще одну подходящую вакансию навигатора предложил один транспортник, перевозящий индивидуальные грузы на самые разные станции. Последним, когда я уже собралась закрывать Лиар, неожиданно выскочило предложение с планеты Ариата. Компания «Звездный ветер» занималась оказанием большого спектра услуг, и им тоже требовался навигатор, способный составлять маршруты и готовый к работе в нестандартных условиях. Для оформления этой заявки пришлось вводить данные тестирования не только на психологическую устойчивость, но и на выявление способностей. Анкету я заполнила и отправила, несмотря на то, что им требовался сотрудник с опытом работы хотя бы год. Соблазн оказаться на небольшой закрытой планете, где имеется возможность пользоваться своими способностями, но при этом не опасаться, что это раскроется, был уж слишком велик. Я как раз закончила, когда флайер стал снижаться, а Геата зашевелилась и сонно зевнула. На площадке для взлета нас ждал Артер. Терун-нотарец клыкастый улыбнулся невесте, поздоровался со мной и вытащил из флайера наши покупки. Пока добирались до нашей сгятой комнаты, Артур сообщил, что утряс все формальности, завтра утром они вылетают на его родную планету. Подруга покосилась на жениха, прикинула, что время на сборы у нее еще остается и предложила Артуру помочь ему разобраться с вещами для поездки. Терун-нотарец -на намек понял верно, и парочка, попрощавшись со мной, исчезла я уже собралась отправиться в душ когда сработал лиар высвечивая вызов решив что подруга что то забыла судя по неизвестному номеру свой лиар раззвониться должного у жениха щелкнула по голограмме и на ней неожиданно высветилось лицо незнакомого мужчины на первый взгляд показалось что он совсем молодой но интуиция да и его изучающий пронзительный взгляд темно зеленых опаловых глаз быстро развеяли это представление Черты лица у мужчины были округлые, достаточно приятные. Подбородок острый, что свойственно всем ареатам. Каштановые волосы находились в легком беспорядке. А черный комбинезон, состоящий из поблескивающих, размером с мой ноготь чешуек, сидел идеально. «Доброй ночи, Нара Александра!» Чуть замявшись, поздоровался он. «Здравствуйте. Приношу извинения за столь поздний звонок. Я Маркус Виэйрос» владелец «Звездного ветра». «От вас меньше часа назад поступила заявка на вакансию навигатора в нашей компании». «Да», — решительно ответила я, отринув растерянность и сомнения. «У меня к вам есть несколько уточняющих вопросов». «Слушаю. Вы интуит. У вас второй уровень способностей. Насколько часто вы ими пользуетесь?» «Каждый раз, когда рассчитываю маршрут», — ответила я, гадая, почему со мной связался именно сам руководитель компании. Сколько времени у вас займет расчет пути с учетом трех явных известных опасностей и двух незапланированных, если учесть перемещение из одного звездного сектора в соседний? Около часа, если есть исходные данные, озадачилась я нестандартным подходом к делу. Тогда предлагаю вам выполнить тренировочное задание и через час скинуть результаты мне на лиар. Если справитесь, я готов рассмотреть вашу кандидатуру на должность навигатора моей компании». ашарашина кивнула. Нар Маркус тут же сбросил нужную информацию и, не прощаясь, отключился. Я открыла файл и принялась за работу. Старательно высчитала координаты мест, учла метеоритные потоки, расположение спутников, магнитные поля, но что-то подсказывало, что Ариад хочет узнать больше о моих способностях интуита. Прислушалась к себе, ощущая, как внутри все дрожит от напряжения. Что еще может поджидать в космосе? Я буквально чувствовала. Маршрут непрост, опасен и непредсказуем. Но объяснить, чем именно, опираясь лишь на отправные данные, не могла. Разбиралась в эмоциях долго, пока не отпустила интуицию на волю. Перед глазами буквально замелькали огоньки вспышки, а потом опасность была на самом корабле. Стоит ли об этом сказать Нару Маркусу или нет? По сути, таким образом я раскрою в себе способность третьего уровня интуиции. На «Лиар» пришло два сообщения. Открыла первое, отвлекаясь, и обнаружила, что заявление на должность в туристической компании отклонено, сотрудник уже найден. Во втором не было отказа. Но оплата оказалась настолько низкой, что рассматривать это предложение я не стала. Вздохнула, посмотрела на набранный ответ на «Лиаре» и все же сделала предположение, что на корабле находится опасный или ценный груз, и он требует особых условий транспортировки. Щелчок поляру и обратного пути у меня не стало. Вызов от Нара Маркуса пришел через десять минут, когда я с трудом уняла бешено колотящееся сердце, ожидая ответа. Вы справились с заданием Нара Александра. Спокойно сообщил он, но его взгляд буквально пронзил меня насквозь, а виски начала слегка покалывать. Вы менталист? Не удержалась я и тут же прикусила губу. Не хватало только, чтобы Ариад почувствовал, какого именно уровня у меня способности. Чуть ведь себя не выдала. Эх, усмехнулся. Понимает, что не могла учуять его способности на расстоянии. Но, кажется, списал все на второй уровень моего таланта, раз не стал задавать вопросов. «Да, я должен был проверить вашу защиту, так что без обид». «Хм, даже интересно стало. Он что, может воздействовать на расстоянии?» Или ему достаточно было подумать, а моя интуиция тут же откликнулась? Первый вариант казался нереальным, и я остановилась на втором, более вероятном. Расспрашивать своего будущего работодателя о его способностях было бы наглостью и неуважением с моей стороны. «Моя компания занимается выполнением нестандартных заказов, — наор Александра, — продолжил Маркус, как ни в чем не бывало. Для этого всем сотрудникам требуется и психологическая устойчивость в стрессовых ситуациях, и определенные способности, и умение хранить секреты. Договор с пунктом о неразглашении, уточнила я, понимая, что это был намек не только на невозможность атаковать меня ментально. Да, конечно, с гарантией, что ничего противозаконного вам делать не придется. Я предлагаю честную работу с отличной оплатой, большая часть которой зависит не от оклада, а от процента завершенной сделки. Также, если вы согласитесь заключить контракт, вам будет предоставлено служебное жилье. В качестве аванса я выплачу вам процент от сделки, которую заключил несколько минут назад. Вы любезно согласились мне помочь и составить маршрут для клиента, поэтому эти деньги заработали. Хм, хитрый однако. Впрочем, эту работу я вам в любом случае оплачу. Что скажете? Я согласна на ваши условия, Нар Маркус. Прекрасно. Межзвездный экспресс отправляется через три часа. Сделав два гиперпрыжка, через два дня к вечеру он окажется на Риате, и у вас будет еще полтора суток после прилета, чтобы проложить важный маршрут. Признаться, подобного поворота событий я не ожидала и совсем растерялась. Что-то не так? Вас смущает такой напряженный график? Спокойно поинтересовался владелец звездного ветра, но я все же уловила едва заметную тревогу в его голосе. «В ближайшие месяцы моя лучшая подруга выходит замуж, и я хотела бы попасть к ней на свадьбу, на Террун Натар». Сочла нужным дать ему об этом знать прямо сейчас, чтобы не завалил работой. Мужчина, как мне показалось, выдохнул с облегчением, будто с плеч упал тяжелый груз и улыбнулся. «Хорошо. Думаю, отпустить вас на несколько дней будет вполне реально». Нар Маркус тут же защелкал по голограммам и кинул на мой Лиар файл с договором и оплату за уже проложенный маршрут. Она оказалась неожиданно приятной и в три раза превысила мою месячную стипендию. Пока я внимательно читала договор, он терпеливо ждал. Условия контракта были более чем подходящие, и разве что оговорка о ненормированном графике работы и поправка о неразглашении отличали его от стандартного. Что я теряю? По сути, ничего. Я бы сказала, даже приобретаю. Это и возможность оказаться на практически закрытой планете, и интересная работа, и шанс остаться незаметной, скрыв свои способности, но не потеряв возможности их использовать. Неплохая оплата вообще порадовала душу. Даже не получая процента от заключенных сделок, имея служебное жилье, на оклад я вполне спокойно смогу прожить месяц. Я подписала договор, Инар Маркус отправил на мой Лиар билет на Межзвездный экспресс. Компания, как он и пообещал, оплачивала все транспортные расходы. На этом... Мы с Ариатом распрощались. В течение часа Нар Маркус пообещал прислать разрешение на посещение Ариаты, адрес моего служебного жилья и код для активации дверного замка. Я выдохнула, оглядела комнату, в которой прожила столько лет, и принялась собирать вещи. Их у меня было не так уж и много. В основном одежда, средства гигиены, аптечка. Информацию я давно хранила на Лиаре будь то книги, конспекты или документы, и это упрощало дело. Сумка оказалась вполне подъемной, и так как справилась я быстро, еще осталось время, чтобы принять душ, переодеться и решить формальности, связанные с проживанием в Звездной Академии. С Гиато я связалась уже, сидя во флайере. Безумно хотелось попрощаться с подругой лично, но я понимала, что ей добираться до меня из корпуса военных даже на гравитационной платформе больше получаса. «Что стряслось? Почему ты во флайере?» Всполошилась она, приглаживая встрепанные волосы. Я нашла работу и через час сяду на межзвездный экспресс. «Ух ты!» Поразилась она и тут же начала выспрашивать подробности. Пока летела до космопорта, рассказала, как было дело. «Я так рада за тебя, Алекс! Только будь осторожнее! Кто этих хариатов знает? Вроде я не слышала о них ничего плохого. Раса не конфликтная. Некоторые из них имеют небольшие способности к ментальному воздействию. Но всякое возможно. «Конечно, буду», — в который раз пообещала я. «Встретимся на вашей с Артером свадьбе? У тебя для этого теперь и платье есть», — рассмеялась подруга. «А может, к тому времени встретишь мужчину, и вы прилетите вместе?» «Геата», — я закатила глаза, не удержавшись. «Ты такая мечтательница. За то время, через которое планируется свадьба, я разве что успею привыкнуть к новой работе». «За несколько недель реально встретить мужчину всей своей жизни, безоглядно влюбиться и выйти за него замуж», — хмыкнула подруга. «А если не получится, так Артер тебя со свидетелем на нашей свадьбе познакомит. Я правда не знаю, кого он еще выберет из своих бравых товарищей». «Ты неисправима. Зная тебя, ты ни о чем, кроме работы, думать не станешь». «Я просто люблю свое дело, вот и все». «Ага. Помнишь известную истину, когда некому отдаться?» Женщина отдается работе. Нет уж, Алекс, хорошие отношения еще никому не повредили. А вот сейчас я просто сгораю от желания тебя придушить, — улыбнулась я. И начинаю жалеть, что улетела, не увидевшись и не попрощавшись как следует. До встречи на моей свадьбе, Алекс! Рассмеялась Геата и отключилась. В самый последний момент я увидела, как рядом с ней появился Артер и наклонился, чтобы поцеловать свою невесту. Едва вызов погас, передо мной на горизонте замаячил космопорт, и я, предвкушая поездку на межзвездном экспрессе, улыбнулась и перевела флайер на ручное управление. «Диар. 37 заявок, представляешь? И главное, ни одной диар, ни одной подходящей!» Возмутился Маркус, мой лучший друг, сильнейший менталист на всей Ариате. «Я сидел в кресле» и пил кофе, пытаясь снять напряжение после рейса, с которого вернулся сутки назад. Приправленный мёдом и специями напиток как нельзя лучше согревал в непогоду, которая пришла на Ариату. Но, увы, не приносил в душу мир. Маркус налил себе воды с лимоном, сделал глоток, поморщился и устало потер виски. Я друга понимал. Звёздный ветер нёс убытки из-за того, что в штате не было постоянного навигатора. Маркус не мог брать серьезные заказы. Риск слишком велик. Если звездный ветер закроется, нам ничего не останется, как идти работать в правительственной организации. Мы и так не свободны. Способности в нас слишком сильны, и это накладывает ответственность. Но подчиняться кому-то и вовсе не хочется. «Этот заказ — наша возможность заплатить страховку и выплыть», сказал он и на миг прикрыл глаза. Я поднялся Подошёл к нему, поднёс ладонь, создавая в стакане с водой кубики льда. «Головную боль снять?» — спросил осторожно. «Давай. Мне сегодня совсем сложно себя контролировать. Ещё бы. Тридцать семь заявок, и у всех кандидатов ты спокойно вскрыл защиту», — заметил я, поднося пальцы к вискам Маркуса. Сосредоточился, глядя ему в глаза, нащупал пульсирующий жар, уничтожил его холодом. «Да ладно, защита, ДИР, ее и усилить можно. Но как быть с тем, что ни один из них не почуял опасности груза? Большинство даже не озадачилось тем, чтобы написать про поток метеоритов, а уж свериться со звездными компасами, вот чему их учат». Народ постарался на славу. Переманил самых лучших. Заметил я. «Конкурент, чтоб его!» Возмутился друг делая последний глоток воды и в сотый раз открывая файл от заказчика, которого нельзя было упускать. Маршрут, который надо проложить для перевозки предстоящего груза, необходим до снежной бездны, но даже имея нужные знания, проложить его без профессионального навигатора невозможно. Мы с другом уже попытались, но риск слишком велик. На кону не только репутация «Звездного ветра», но и чужие жизни. Я еще хлебнул кофе, задумался. Народ, владелец дыхания огня», компании «Схожесть нашей», не оставил Маркусу выбора, перехватив заявки от навигаторов раньше, и другу ничего не оставалось, как просто кинуть объявление в обычный поисковик. И несмотря на третий час ночи и тридцать седьмую неудачу, Маркус был решительно настроен найти своей компании-навигатора. Я вернулся в кресло, допил кофе и настроился помочь ему перерыть всю сеть до утра, если потребуется, но не дать звёздному ветру исчезнуть. Лиар Маркуса сработал неожиданно. Друг щёлкнул по голограмме. «Очередная анкета от соискателя. Выпускница Звёздной Академии с вполне приличными баллами за экзамен и...» «Интуит второй степени», — хмыкнул друг. «Неужели?» Расспросить Маркуса подробнее я не успел, потому что получил вызов на свой ляр от Анлисы, отвечающий за груз с Нокса. «У нее клубни опять грозят вот-вот взорваться», — сказал я, поднимаясь. «Разберешься?» Вдруг полностью погрузился в изучение анкеты нашего возможного будущего навигатора и заносил данные для проверки в программу галактической безопасности. «Куда я денусь? Нам для полного счастья не хватало только, чтобы целительские растения взорвались». И пришлось оплачивать и испортившийся груз, и просрочку поставки. Интересно, ноксская раса очень удивится, если получит клубни, буквально впаянные в куски льда. Я закрыл дверь и направился на нижний уровень Канлиси, оставив Маркуса искать нашей компании толкового навигатора.